Глава 4. Эхо на тысячу Ли. Примечание. Ли. Китайская единица измерения расстояния, равная 500 метрам. Конец примечания. Время не стоит на месте, и научно-технический прогресс идет семимильными шагами. Владение техникой «эхо на тысячу Ли» в древности считалось невероятно высоким уровнем мастерства – позволяющим передавать информацию на большие расстояния. Сейчас с этой функцией справляются наши смартфоны. Мы можем заметить, что чем больше знаний у человека, тем он смиреннее. Столкнувшись с труднообъяснимыми событиями, он не станет тут же впадать в отрицание. Ведь наша Вселенная гораздо удивительнее, чем мы можем себе вообразить. То, что сегодня, по нашему мнению, невозможно, Завтра может стать обыденностью. Первое. Удар молнии. Когда-то у меня был душевнобольной пациент, утверждающий, что умеет на тысячу ли передавать другим людям информацию. В самом начале я считал, что это нереально, а его заявления являются бредовыми выдумками. Если б я тогда бездумно поставил ему диагноз, Велика вероятность, что это причинило бы ему непоправимый вред. Вся история началась с удара молнии. В тот день в нашу клинику устраивались на временную практику несколько ординаторов из другой больницы. Заведующий отделением и зам Дзи каждый взял под свою опеку по одному ординатору. Я и Янке по отдельности курировали двух ординаторов. Сунцан и Сяо Цао должны были перейти из нашего отделения Клу Сусу во второе отделение для пожилых пациентов. У нашей больницы подписано множество соглашений с районными клиниками, которые отправляют к нам своих врачей и ординаторов для практики или повышения квалификации. Ранее я упоминал о практике, которую проходят ординаторы. После окончания учебы в медицинском университете Бакалавры, магистры и аспиранты не могут сразу пойти работать по специальности. От трех до пяти лет будущие медики проходят практику в нескольких клиниках, что включает в себя ротацию по различным отделениям. В этот период времени трудовые отношения с ординаторами регулируются управлением здравоохранения, а не клиниками. Поэтому права обычных медицинских работников клиники не распространяются на ординаторов. Каждый месяц они получают около одной юаней, при этом выматываются на работе до полусмерти. Если вы не прошли профилирование по изучаемой вами специальности, то через три года снова нужно будет пройти переподготовку по специальности. Я очень хорошо понимаю все трудности, с которыми могут столкнуться ординаторы в процессе ротации. Обычно во время перехода в другое отделение и сдачи аттестации я никогда не создавал препятствия для ординаторов. Главным условием для меня является активность и отсутствие ошибок в работе. Я знаю, что Сяо Цао очень ответственно подходит к своим профессиональным обязанностям, чего не могу сказать о ее отношениях с мужчинами. В целом у меня нет к ней претензий, она очень хорошо относится к пациентам. Сунцян тоже отличается трудолюбием. Он часто ассистировал мне на приемах и крутился в больнице как белка в колесе. К работе он относится со всей щепетильностью. Я два раза был свидетелем того, что Сяо Цао на работе крутит интрижки с врачами. Она об этом знала, поэтому переживала, что я начну вставлять ей палки в колеса. Полмесяца заискивала передо мной и вела себя очень покладисто, словно ягненок, попавший в лапы волка, который чуть что сразу его съест. Я не вчера родился и считаю, что всегда нужно проводить четкую грань между личными делами и работой. Мне важно оценивать достоинство человека, поэтому я не стал бы доставлять ей неприятности, не желая, чтобы ее усердный труд оказался напрасным. Янке тоже заметил, что в последнее время Сяо Цао стало гораздо внимательнее. В один день в шесть часов утра он пришел с пробежки весь мокрый от пота и хотел принять душ. Я в этот момент чистил зубы. Увидев меня, он спросил, «У тебя есть что-то с Сяо Цао?» «Спрашиваю, потому что ты недавно в клинике. Тебе нужно быть осторожнее». У меня был полный рот зубной пасты, И я невнятно ответил: "Между нами ничего нет. Что ты сказал, Янка? Не расслышал. Я выплюнул зубную пасту, прополоскал рот и повторил: "Между нами ничего нет. Что за вздорные мысли? Янка продолжил: "Главное, чтобы ты это понимал. Возможно, обычно я кажусь болтливым, но на самом деле немногословен." Психиатры знают множество секретов своих пациентов и умеют хранить их не хуже, чем в органах защиты государственной тайны. Я не мог сказать в ответ на предостережение Янке, что Сяо-цао уже давно встречается с лечащим врачом из седьмого отделения Усюном, да еще и имеет на стороне интрижку с Сунцаном. В общем, мне не стоит об этом рассказывать. Мы с Янке постепенно налаживали отношения и стали говорить более откровенно. Почистив зубы, я отложил зубную щетку и сказал. «Тебе самому нужно держать дистанцию с пациентами. Не нужно сближаться с кем попало». «Ты больной?» — Янке уставился на меня. Я потрогал свой лоб и ответил. «Мне и в самом деле не здоровиться. Немного поднялась температура». Янке, не оценив мою шутку, выругался, и закрыл за собой дверь в ванную. Я постоянно выводил Янка из себя, а он, в свою очередь, обрушивался на меня с бранью, поэтому у меня успел выработаться иммунитет. Меня это нисколько не обижало, даже наоборот, казалось забавным. Однако в тот день у меня действительно поднялась температура. Встав с кровати, я почувствовал ноющую боль в теле, сил не было совершенно. Если б не новенькие ординаторы, я взял бы отгул. Янка быстро помылся и вышел из ванной, не как в первый день, когда я переехал. Возможно, из-за больной руки у него это занимало больше времени. Когда он ушел переодеваться, я снова зашел в ванную, чтобы посмотреть, покраснело ли у меня лицо от жара. В этот момент я заметил, как в дверном зазоре той самой запертой комнаты мелькнула тень, будто мимо прошла человеческая фигура. «Там грабитель!» — взволнованно вскрикнул я. Янке выскочил из комнаты и, завязывая бордовый галстук, спросил. «Где грабитель?» «В закрытой комнате кто-то есть!» — я указал на дверь. «Ты, видимо, действительно заболел». «Там никого не может быть, разве только призрак», сказал Янке, вроде как пытаясь запугать меня. «Ладно, прекращай болтать». «В эти несколько дней на дороге в больницу проводятся ремонтные работы, и нам нужно будет искать объезд, поэтому выдвигаемся раньше». «Я серьезно, я тоже». Янке мне не верил. В такой жаркий день он все равно накинул пиджак и вышел из дома с таким видом, будто не собирался меня ждать. Я знал, что мне это не привиделось, но когда Янке начал меня подгонять, я вдруг засомневался. В любом случае, я беден, как церковная мышь. Кроме счетов у меня и своровать нечего. Если уж хозяин квартиры не переживает, что к нам может пробраться вор, я тем более не буду беспокоиться. Мы с Янке зашли в лифт. Там было жарко, как в духовке, но Янке, в отличие от меня, даже не вспотел, хотя нам не были надеты только футболка и шорты. Конечно, в нашей больнице есть определенные требования к одежде, но если я не нахожусь в амбулаторном отделении, то могу время от времени надевать свободную одежду. Я пользуюсь такой возможностью, потому что, во-первых, так комфортнее, а во-вторых, у меня всего три костюма. Если вовремя не отнести их в химчистку, то и носить будет нечего. Все же не каждый врач такой богатый, как Янке». Когда мы сели в машину, мой коллега включил кондиционер. Я боялся еще больше простудиться, но не стал просить выключить его. Янке был в пиджаке, а я сам виноват, что не взял с собой куртку. На заднем сиденье машины я увидел новенькую книгу серии «Детектива-психиатра». Автор все тот же Тай Пинчуань. Это была моя самая первая работа. Недостатков там немало и читатели встретили ее особо жестокой критикой. Конечно, я был удивлен, что в этом мире есть человек, которому настолько понравились мои произведения. Я взял книгу и сказал сидевшему спереди Янке, «Тебе так нравится читать?» Чтение успокаивает меня. Он взялся за руль и посмотрел на меня в зеркало заднего вида. К тому же автор пишет о нашей профессии. Неужели тебе не интересно? Я решил посмеяться сам над собой. Совсем не интересно. На книгах много не заработаешь, и наверняка автор этих произведений находится не в самой лучшей финансовой ситуации. Когда мы выехали из микрорайона, Янке начал просвещать меня. Дело вовсе не в деньгах. Кроме Тай-Пинчуаня, мне еще нравится Достоевский. Я им восхищаюсь. Вот он всю жизнь ходил в долгах, как в шелках. Долги чуть не свели его с ума, но он продолжал каждый день писать свои произведения, стараясь вылезти из кабалы. И посмотри, какие выдающиеся у него работы. А ведь его еще к тому же приговорили к смерти и едва не повесили. Мало кто испытал такие страдания, как он. «Тебе и такое известно», — восхитился я но в то же время ухмыльнулся про себя, за какие достоинства меня поставили в один ряд с Достоевским. Слишком большая честь. Остановившись на светофоре, Янке включил музыку и сказал мне. Для меня произведение «Тай Пинчуань» — это еще и объект исследования. Все герои, о которых она пишет, из бедных семей. Возможно, они являются проекцией самого автора. Я бы хотел, чтобы она продолжила писать. Ты такие выводы из книги можешь сделать? Для меня это казалось неожиданностью, ведь раньше я и сам не осознавал того, что только что сказал Янке. Он попал в самую точку. Взять, к примеру, Цзиньюна. Разве персонажи его произведений не проецируют его жизнь? Непринужденно спросил Янке. Примечание. Цзиньюн, китайский писатель, прославившийся романами в жанре «уся». Конец примечания. Я не хотел с ним соглашаться и нарочно задал провокационный вопрос. «Тогда почему ты думаешь, что Тай Пинчуань — женщина? Ведь большинство главных героев его книг — мужчины». «А ты откуда знаешь, что мужчины? Ты ведь не читал его произведения?» Янке повернул ко мне голову. Я испугался. «Следи за дорогой!» Всю дорогу мы с коллегой спорили. Возможно, мне не хватало признания от других людей, и я радовался каждый раз, когда слышал от него хорошие слова о моих книгах. Мне даже захотелось написать еще одну книгу. Единственное, я не мог раскрыть ему правду о своем авторстве. Слишком долго я молчал об этом, и момент был упущен. Вдобавок, мама несколько дней назад предостерегла меня от излишнего хвостовства, Ведь иначе может произойти катастрофа. Кто знает, вдруг в этот раз предсказание окажется правдой. Приехав в больницу, мы увидели новеньких ординаторов. Все они прибыли обучаться в нашем отделении, но энтузиазмом явно не горели. Наверняка думают, что им придется три года работать за даром. Раньше и я так думал. Мне казалось, что наши врачи-кураторы будут только издеваться над нами. Но если б не было возможности обучаться у врачей, и мы сразу пошли работать в больницу, кто знает, сколько жизней мы загубили бы. Когда я начал работать лечащим врачом, то видел, как во время обучения люди совершали ошибки. Некоторые даже не переносили вида крови, им только и оставалось, что уйти в психиатрию. Изначально я должен был курировать двух ординаторов, прибывших на ротацию но передо мной стояла только одна девушка. Звали ее Лян-Лян, и она была очень похожа на мою бывшую. Как только я увидел ее, мое сердце бешено заколотилось. Лян-Лян, видно, училась хорошо. Идя со мной в палату, она все время что-то спрашивала и делала записи в тетради, в отличие от других ординаторов, которые все записывали на диктофон в телефоне. Вернувшись в амбулаторию, я хотел показать Лян-Лян врачебные кабинеты нашего отделения, но вдруг услышал разговор зама Дзи с пациентом в одном из кабинетов. Я не хотел им мешать, поэтому решил не входить, и, остановившись у двери, дал знак Лян-Лян «Вести себя тише». Уже начал двигаться к другому кабинету, как вдруг услышал крики пациента. Он заявлял о том, что в него ударила молния. Ему удалось выжить только потому, что Лэйгун даровал ему сверхспособность и что он вовсе не сумасшедший. Примечание. Лэйгун в древнекитайской мифологии — бог грома с человеческой головой и телом дракона. Конец примечания. «Еще один помешанный», — посетовал я про себя. Пройдя несколько шагов прочь, я снова услышал шум, доносящийся из кабинета, Бум-бум, бах-бах, как будто в кабинете началась драка. Когда у психически больных людей случаются приступы, они становятся очень сильными. Зам Цзи в основном занимался научными исследованиями и нечасто соприкасался с опасными пациентами. Я испугался, что этот в порыве приступа может покалечить зама Цзи, поэтому тут же развернулся и ворвался в кабинет. Лян-Лян сильно перепугалась, но, тем не менее, последовала за мной. Зайдя в кабинет, она ошеломленно спросила, «Врач Чень, это мне не показалось?» «На самом деле, я и сам хотел задать этот вопрос». Второе. Странный пациент. В кабинете, кроме нашего интеллигентного зама Цзи, находились еще несколько человек, одетых в разноцветные одежды. Они будто сошли с театральной сцены, где только что исполняли пекинскую оперу. Все присутствующие смотрели на пол, где лежал мужчина средних лет, одетый в самый яркий костюм. Он выглядел очень худым и маленьким, а его костюм был велик на несколько размеров, и выглядел на нем нелепо. В углу кабинета стоял мужчина в полицейской форме, Замляо. Он привалился спиной к стене, а в руках держал неподожженную сигарету. Судя по его внешнему виду, он вот-вот был готов потерять терпение. Пришедшие в больницу люди выглядели крайне диковинно. Грим актеров пекинской оперы не вызвал во мне изумления. Меня скорее удивило сияние, исходящее от головы мужчины, лежавшего на полу. Конечно, человеческое тело никак не может излучать такой яркий свет. И сперва я подумал, что меня просто заребило в глазах. Но макушка этого мужчины действительно излучала свет. Лян-Лян только что прибыла в отделение, ей все было в новинку. Увидев эту сцену, она взволнована, но тихо прошептала. «Врач Чень! Что у него светится?» У зама Ляо острый слух. Услышав вопрос Лян-Лян, он тут же объяснил. К его голове прикреплен фонарь. Лян-Лян также тихо спросила. «Почему он так лежит? Это же неприемлемо. Почему его не поднимут?» На самом деле я тоже был озадачен. Больной лежал закрытыми глазами и абсолютно неподвижно, будто находился в коме. Возможно, услышанный нами шум произошел из-за его падения. Тут же, замерев, сидел Замдзи, упершись подбородком в сцепленные руки. Он не встал и не подошел к лежащему, значит, уже видел нечто подобное, и угрозы жизни пациента нет. Стоящие рядом люди также не собирались поднимать его. Они совершенно не были удивлены происходящим. Никто не тревожился, умер ли этот человек или нет. Лян-Лян переполняла чувство справедливости. Видя равнодушное отношение окружающих, она тут же попыталась выскочить вперед. Я мог понять ее чувство, Но, судя по виду людей в кабинете, ничего угрожающего жизни больного не было. Поэтому я остановил Лян-Лян и обратился к заму Дзи. «Вижу, вы заняты». Я пока покажу ординатору наше отделение. «Ченпутянь, подожди. У нас тут особый случай. Если тебе интересно, то оставайся», — спокойно произнес Замдзи. «Если у тебя были на ближайшее время какие-то планы, то перенеси их». Обычно мы не должны проводить приемы вот так. Что касается психических заболеваний пациентов, Мы ставим во главу угла конфиденциальность и не поощряем присутствие посторонних людей. Впрочем, думаю, замдзи понимал, что делает. Люди в кабинете вдруг начали перешептываться, Возможно, из-за того, что я не выглядел как врач, так как был одет в футболку и шорты. Кто-то начал говорить, что надо было дать врачу Хунбао, а то сейчас он передаст пациента молодому врачу. Примечание. Хунбао красный конверт, в котором по традиции в Китае принято дарить деньги. Конец примечания. Другой сказал, что нужно было сразу записываться к заведующему отделением, так как он точно хороший специалист и отнесется к делу с большей ответственностью. Нужно пояснить, что мы не принимаем Хунбао. Сейчас в большинстве больниц в Гуанси предусмотрено соглашение об ответственности за получение и дачи взяток между пациентами и медицинскими работниками, и при поступлении в больницу все пациенты должны его подписывать. Что касается заведующего отделением и его заместителя, оба они являются хорошими специалистами, и профессиональные навыки заместителя ничуть не уступают навыкам самого заведующего. Например, в больницу, где я работал ранее, прибыл пациент, которому требовалась операция. Он спрашивал насчет того, врача с какой ученой степенью лучше выбрать для проведения операции. Заведующий в той больнице имел степень доктора наук и опубликовал много научных статей. У него был богатый клинический опыт. Его заместитель окончил магистратуру, не отличался достижениями в научной деятельности, и у него не было предпосылок для повышения – Однако это совершенно не отражало реальный уровень его квалификации. Все свое время он проводил в операционных. Если бы вы были пациентом, какого врача выбрали бы для проведения операции? Я с уважением отношусь к заму Дзи и благодарен ему за то, что он предоставляет возможность молодому поколению поучиться у него. Обычно руководители нашего отделения редко приходят в амбулаторное отделение, Они проводят много времени на собраниях, либо читают лекции. Если лечащий врач сталкивается со сложным случаем заболевания, он ни в коем случае не может докучать этим старшему позванию. Так как Лян-Лян только что пришла к нам, ей нет необходимости заниматься со мной этим пациентом. Я попросил Сун Цана помочь ей осмотреться в других отделениях нашей больницы, а сам остался в кабинете. Упавшего мужчину переместили в смотровую комнату. Обычно этим кабинетом пользуется отделение педиатрии. Дети тоже могут страдать психическими заболеваниями. Но иногда нашему первому отделению дают им воспользоваться, так как он расположен рядом с лечебными кабинетами. Замляу не уходил. Он сидел снаружи на скамейке, по-прежнему держа в руках сигарету. Его лицо выглядело нездоровым, Возможно, из-за курения. Никто не осмеливался его трогать. Я замляу не боялся и тут же подошел к нему. Если хотите, можете выйти покурить. Мне нужно следить за ним, чтобы он не убежал, неохотно сказал Замляо, подняв голову и посмотрев на меня. Думаешь, мне нравится приходить сюда к вам? Здесь слишком тоскливо. В этот момент мимо нас прошли родственники каких-то пациентов. Увидев меня с замом Ляо, они начали перешептываться. «Как же сейчас много душевно больных! Посмотри, здесь даже полицейский есть!» «Говори тише! Откуда ты знаешь, может, у него с собой оружие? Мало ли что может случиться!» «Если он больной, кто даст ему оружие? Все равно придержи язык. Пойдем отсюда!» Замляо всегда был очень бдительным, и этот диалог вряд ли ускользнул от его внимания. Я видел, что он чувствует себя не очень хорошо, поэтому сказал, «Этот человек совершил преступление? Вы знали, что у нас в больнице есть отдел судебной экспертизы? Пациента нужно отвезти туда. Почему же вы привели его в первое отделение?» Замляо с горечью ответил, «Конечно, я знаю». «Сколько раз уже тут был!» Тут он успокоился и понизил голос. «Этот мужчина — не преступник, а все те люди — родственники моей жены. Если бы я их не привел сюда, они, возможно, действительно что-нибудь натворили бы. Моя жена из-за них слишком нервничает. Дошло до того, что из-за стресса у нее пропало молоко, даже ребенка покормить не может». У некоторых женщин после родов молоко появляется не сразу, а у некоторых его, в принципе, выделяется немного. И, скорее всего, это не имеет отношения к ее нервному состоянию. Я хотел объяснить ему это, но посчитал излишним, поэтому поинтересовался, что произошло. Замляо находился в дурном расположении духа. Он не горел желанием вдаваться в подробности и решил переложить все на плечи зама Цзи. «Так, ладно. Все остальное тебе расскажет твое начальство. Я пошел покурить на улицу. Надеюсь и на тебя. Уж постарайся вылечить моего родственника». Несомненно, заму Ляо было бы ужасно стыдно, если б его родственник совершил преступление. Ведь он работает полицейским. Это никак не связано с предвзятым отношением к душевно больным пациентам. Слова зама Ляо подогрели во мне интерес — Психическими заболеваниями могут страдать все – и мужчины, и женщины, и дети. Даже маленькие дети в возрасте двух-трех лет могут заболеть аутистическим расстройством. Но как диагностировать пациента, который находится без сознания и совершенно не двигается? Неужели даже в таком состоянии можно совершить какое-то преступление? Когда Замляо ушел, я немного привел себя в порядок, и зашел в смотровую комнату. В небольшом кабинете толпилось много людей, которые к тому же еще и галдели. Почувствовав отчаяние зама Дзи, а также чтобы без помех провести обследование пациента, я хотел попросить всех освободить кабинет. Поняв мое намерение, зам Дзи махнул мне рукой, мол, лучше этого не делать. В этот момент меня окружила толпа людей. Мужчины и женщины продолжали громко шуметь, говоря, что этот мужчина – провидец, а заму Ляо не следовало его приводить в больницу. У меня сразу же возникли сомнения. Может, зам Ляо ошибся? По-моему, психиатрическая помощь нужна не человеку без сознания, а этой голдящей толпе. То, что мужчина находится без сознания – дело серьезное. Существует множество причин, почему человек может вдруг потерять сознание, и некоторые из них фатальны. Например, если при анаксии мозга не оказать соответствующую помощь в короткие сроки, то даже если Хуа То вдруг переродится в нашем мире, и он не сможет помочь. Наблюдая за всеми присутствующими, включая Зама -дзи, я не обнаружил особого беспокойства. Так называемый осмотр больного казался мне обычной формальностью, чтобы как-то удовлетворить ожидания присутствующих. Больного зовут, но тут же седовласый старик перебил замадзи. Он небесный владыка грома и всеобщего преобразования. Примечание. Бог грома в китайской даосской религиозной традиции. Конец примечания. Что-что-что? Услышанное привело меня в такой шок, что я трижды повторил одно и то же слово. Все знали зама Дзи как человека с добрым нравом, но сейчас я впервые за несколько месяцев увидел его в дурном расположении духа, возможно, из-за того, что другие мешали ему осматривать больного. Я думал, что он вот-вот выйдет из себя и прикрикнет на столпившихся в кабинете людей. Вопреки моим ожиданиям, Замдзи глубоко вздохнул и медленно снял очки. В этот момент дверь открылась, и в кабинет вошел Замляо. Вон, вы метайтесь. Если вы совсем стыд потеряли, то я еще нет. Замляу все же решил не выходить перекур. Старичок с седыми волосами не хотел ему уступать, но, судя по всему, Замляу все утро сдерживал свой пыл так как теперь он совершенно потерял самообладание. «Никаких «но». Вы хотите, чтобы и вас в психушку упекли? Опять ересь несете? Вы забыли, что я вам вчера говорил? Завтра не смейте сыпать обвинениями в мой адрес из-за того, что я вам не помог. Если кто-то еще хочет остаться здесь, поскандалить. Я того сразу...» Не успел Замляу закончить как все буквально затряслись от страха. Одна женщина успела выскочить из кабинета, а остальные растерянно переглядывались. Затем один за другим, не оглядываясь, они вышли. Насколько я понял, все присутствующие были родственниками зама Ляо со стороны жены, которая совсем недавно родила. Я слышал, что у их ребенка диагностировали врожденный порог сердца. Конечно, заму Ляо последнее время пришлось нелегко, А тут еще и родственники принесли массу неприятностей, поэтому и попали под горячую руку. «Прошу прощения, что заставил вас стать свидетелями этого цирка», извинился за мляу, горько улыбнувшись и закрыв за ними дверь. Заместитель Дзы не придавал этому большого значения. «Подобные сцены для нас обычное дело». «Этот мужчина, я решил вернуться к нашему пациенту». «Брат вашей жены?» Замляо от напряжения стал массировать виски. Тяжело вздохнув, он ответил. «Да, так и есть. Его зовут Джу Кайхуай. Он рабочий на конвейере обувной фабрики. Два месяца назад, когда моя жена должна была вот-вот родить, он уехал к родителям, чтобы забрать курицу, а потом собирался приехать к нам. В тот день шел ливень и был гром. Он укрывался от дождя под деревом но в него ударила молния. «Молния?» Меня это поразило. Я посмотрел на мужчину, лежавшего на кушетке. Впервые в жизни я видел человека, пораженного молнией. Замляу понимал, что сейчас его слова прозвучат абсурдно, поэтому он неловко улыбнулся. «Вообще, мой Шурин — честный человек. Ударившая молния убила курицу, но не его». Он счастливчик. Один деревенский врач его спас. «Что было потом?» — спросил я. Замляу выдвинул стул, сел на него и продолжил. «А потом он стал таким, каким вы его видите. Полное безобразие. Чуть подвигается, тут же теряет сознание и засыпает». Я ничего не мог понять. Если человек находится без сознания, его нужно вести в общую больницу на обследование, а не к нам. Даже если б зам Дзи был сомнологом, думаю, он все равно ничем не смог бы помочь. В этом случае нужно комплексное обследование, а вся необходимая медицинская техника находится в больницах общего профиля. В то же время я успокоился, ведь, судя по словам зама Ляо, Джу часто пребывал в подобном состоянии. Наверняка и этот раз не представляет угрозу его жизни. Неудивительно, что никто из родственников не переживал. Учитывая состояние Джу Кайхуая, пришлось бы приложить немало усилий для выявления диагноза. Ведь в психиатрии диагноз ставится на основании выявленных симптомов, а не причины заболевания. Например, кашель является симптомом, однако причина болезни — воспаление легких. Но Джу Кайхуай спал, и мы никак не могли выявить симптомы. Как же нам тогда ставить ему диагноз и выявлять причину заболевания? Можно сказать, что этот случай стал одним из самых странных в моей врачебной практике. Но более странные события еще ждали меня впереди. Третье. Великое мастерство. Погода была очень жаркая, а окна и двери в смотровой комнате закрыты, но меня все равно немного знобило из-за температуры. Заместитель Дзы не был так строг, как заведующий. Увидев меня в обычной одежде, он ничего не сказал, но, заметив, как меня потряхивает, тут же поинтересовался моим состоянием. В нашем отделении все палаты круглый год заполнены пациентами. И обычно я очень занят, но сегодня появилась уникальная возможность научиться чему-то новому. Даже если температура поднимется до 40 градусов, я должен держаться. Я кашлянул пару раз, но тут же сказал, «Со мной все в порядке, продолжайте». Замляо, взглянув на заместителя дзы, спросил меня, «Уверен?» «Замляо, когда вы успели стать таким нудным?» Я еле-еле держался. Заместитель начальника угрозыска, продолжайте, иначе ваш Шурин опять проснется, и мы не сможем поговорить, поторопил его Замдзи. Перед тем как Замляу начал свой рассказ, у меня появилась возможность внимательно рассмотреть его Шурина. Это был щуплый мужчина средних лет с выступающими скулами и темно-желтоватой кожей. Предполагаю, что на нем был костюм, заимствованный у театральной труппы. Такой никто не станет надевать в качестве повседневной одежды, разве что для съемок в исторических фильмах. Вдобавок, костюм был ему очень велик и явно не принадлежал ему. Далее я заметил в руках Джу Кайхуая палку, примерно 20 сантиметров длиной, и не совсем понял, зачем она была нужна. Это был первый раз, когда в процессе диагностики пациента я с ним не разговаривал. К счастью, так как Замляо полицейский, он старался описывать все объективно, в отличие от других родственников-пациентов, которые начинают ходить вокруг да около, не касаясь ключевых моментов проблемы. Как поведал нам Замляо, Джу Кайхуай родился в Гуанси, в городе Чунзо. Материальное положение его семьи было плачевным, и после 9 класса он бросил школу. Какое-то время занимался сельским хозяйством, а потом на пять лет уехал на заработки в провинцию Гуандун, в город Шэньчжэнь. Там он познакомился с девушкой, которую вскоре увез к себе на родину. Девушка забеременела, Джукай Хуай женился на ней, и чтобы обеспечить свою семью, после возвращения в Чундзо устроился рабочим на обувную фабрику, где проработал более 10 лет. Жизнь Джу Кайхуая протекала довольно обыденно. Он ни с кем не конфликтовал. За два месяца до инцидента жена Замаляо, то есть третья младшая сестра Джу Кайхуая, должна была родить ребенка. Джу Кайхуай особо опекал самую младшую из своих сестер. Раньше, когда он был на заработках в Гуандуне, часто отправлял ей гостинцы. Узнав, что сестра вот-вот родит, Джук хуай взял на фабрике отгул на три дня. Он хотел вернуться на родину и привезти сестре курицу, чтобы та могла поесть куриного бульона после родов для восстановления организма. Но случилась беда. В тот день началась гроза, и Джук Айхуай, особо не раздумывая, решил укрыться от дождя под деревом вместе с купленной им курицей. Этим деревом был баньян возрастом около ста лет. Он пышно цвел, а вокруг него было много ростков. В той местности часто можно увидеть вспышки молний, но сколько бы молний не попадало в дерево, оно не погибало. И вот к этому дереву стали приходить старики. Они возвели алтарь в честь бога грома Лайгуна, и каждый месяц 1 и 15 числа возжигали там благовония. Общеизвестен тот факт, что во время грозы нельзя укрываться под деревом, но Джу хуай видимо, об этом не знал. Только он прибежал к дереву и спрятался от дождя, как дерево поразило молния. Ветви баньяна широко простирались в разные стороны, и хотя молния ударила не в Джукай Хуая, она все равно задела его, а курица, находившаяся у него в руках, умерла. К счастью, мимо этого места проходил человек, позвавший местного деревенского врача, который вернул к жизни Джук хуая Последующие два дня все тело несчастного было словно парализовано. Он не мог встать с кровати, днем и ночью его резко одолевала сонливость, он засыпал и снова просыпался. Родные сначала подумали, что он скоро умрет, но Джук хуай каждый раз просыпался, и все приходило в норму. Странным было то, что после сна, встав с кровати и немного походив, он вдруг снова отключался среди бела дня, совершенно не в силах контролировать свою сонливость. Встревоженные родственники отвели его на обследование в местную поликлинику, но там ничего необычного не выявили. К тому же его сонливость не несла в себе вреда, поэтому родня и вовсе перестала беспокоиться. Но все было не так-то просто. Так как Джукой Хуаю удалось выжить после такого страшного происшествия, по всей округе стали разноситься слухи, что он воплощение небесного владыки Грома и всеобщего преобразования, который является в системе даосизма главным божеством-покровителем Грома. Кто начал пускать эти слухи, неизвестно. Дослушав до этого момента, Я не удержался и перебил зама Ляо. Неужели в это кто-то верит? Меня тоже это поразило. Замляо беспомощно пожал плечами. Тебя еще ждет кульминация этой истории, добавил Зам Дзи. Продолжайте. Замляо напоминал мне школьника, которого оставили в классе после занятий. Он с невинным видом сказал, что если бы на этом все остановилось, то он не придал бы данным событиям особого значения. Но вдруг сам Джукай Хуай стал считать себя божеством и за короткое время собрал верных последователей. Кто-то даже просил излечить его от болезней. Чтобы соответствовать своему новому образу, Джукай Хуай даже ходил к тому дереву, чтобы отломить ветку и забрать с собой. Он сказал, что это волшебная палочка, поражающая молнией и обладающая сверхъестественной силой, якобы она может защищать от злых духов. Его последователей становилось все больше. Он даже начал проповедовать у себя дома, убеждая людей, что после пробуждения может с помощью телепатической техники «эхо на тысячу ли» контактировать с богами-покровителями грома. Чем дальше разносились слухи, о перевоплощении Джука и Хуая, тем больше они обрастали сказочными подробностями. Кто-то из приспешников даже нашел для него театральный костюм, чтобы он смог повсюду в нем проповедовать. И так постепенно воплощение стал знаменит на весь городок. Замляу узнал обо всем только спустя примерно два месяца. Ему было известно, что в Шурина ударила молния, но он не знал о последующих событиях. Впоследствии это происшествие стало головной болью Зама Ляо. Если Шурин продолжит наводить шумиху, то его кружок вполне может перерасти в секту, а Джука Хуай станет ее предводителем. В таком случае вряд ли в суде его можно будет оправдать и уберечь от тюрьмы. Чтобы взять ситуацию под контроль, зам Ляо поговорил со своей женой и попросил ее уговорить брата прекратить так себя вести, потому что если он пойдет к нему сам, ситуация может усугубиться. Но, вопреки всем ожиданиям, жена зама Ляо отнеслась к его просьбе с абсолютным равнодушием и вдобавок упрекнула мужа за излишнюю мнительность. Она даже призналась, что давно уже была в курсе нового перевоплощения брата, Даже хотела его попросить вылечить порог сердца у новорожденного сына. Конечно, Зам Ляо и его жена очень переживали за состояние своего малыша. Но, услышав эти бредни от своей жены, он просто не мог поверить своим ушам. Жена — самая младшая из сестер. Пока Джук и Хуай батрачил в другой провинции, она окончила университет. По идее, поскольку у жены зама Ляо есть высшее образование, она не должна была поддаться влиянию суеверных представлений. Но услышав своими собственными ушами, что и жена во все это поверила, Замляо решил, что весь мир сошел с ума. На самом деле меня очень напугали слова жены. Замляо повесил голову, как будто эти слова все еще звучали у него на духу. Бедный мой сын. И жена все время плачет. Я думаю, это из-за болезни сына, но она совсем довела себя слезами. И угадайте, что было дальше?» «Даже не могу предположить. У меня сильно поднялась температура, мозги совсем не работали». Замляо поднял голову, криво усмехнувшись. Повернувшись ко мне, он сказал, что после того, как Джукай Хуай начал собирать своих последователей, он не вымогал у них денег и не совершал правонарушений, но его поведение уже стояло на грани закона. Замляу просил жену отговорить Шурина вести себя подобным образом, но она и в самом деле верила, что он стал воплощением божества. При этом сказала, что он каждый день общается с ней с помощью своей способности эхо на тысячу ли. Джу Хуай сказал сестре, что болезнь сына — это испытание. Не нужно бегать по больницам и обследовать его, он излечится сам. Любой образованный человек скажет, что все это чушь. Врожденный порог сердца сам по себе не проходит. Замляо переживал, что у жены послеродовая депрессия и проблемы с психикой, поэтому она не способна скептически отнестись к поведению брата. Тогда он стал всячески намекать жене, чтобы та записалась на прием в нашу клинику, но она неверно его поняла, жутко разозлилась и вместе с сыном уехала в дом родителей. «Почему вы раньше не сказали? Я бы вам помог, не пришлось бы привозить ее сюда. Ваша жена ведь только недавно родила. Конечно, она не согласится приехать. Большинство нормальных людей не захотят приезжать в подобное учреждение». У меня разболелось горло. Я откашлялся и продолжил. «Где она сейчас? Неужели еще не вернулась к вам?» «Она-то вернулась». Замляо с тоской вздохнул. Суть в том, что когда я поехал домой к ее родителям, то увидел кое-что странное. И что же? Как они с духами разговаривали или дождь призывали? После рассказов про Лайгуна мне только такие догадки могли прийти в голову. Замляо, очевидно, колебался. Возможно, и сам до конца не понимал, что именно тогда произошло. Посидев какое-то время в раздумьях, он спросил меня, Не знаю ли я, кто такой Джан Баошен? Мне не было известно имя этого человека, но замдзи ввел меня в курс дела. Джан Баошен в 1980-х годах был известным мастером Цигун. Примечание. Цигун ⁇ комплексы традиционных упражнений, возникшие на основе даосской алхимии и отчасти буддийских психопрактик выполняемые преимущества со здоровительными и терапевтическими целями, а также как составная часть китайских боевых практик. Конец примечания. Он жил в городе Бенси провинции Ляонин и работал на добыче свинца. Спустя какое-то время начал заявлять, что владеет такой сверхспособностью, как телекинез, и умеет видеть с закрытыми глазами. Джан Баушен быстро прославился, но его известность длилась недолго. В середине 90-х годов правительство КНР развернуло кампанию по противодействию псевдонаучным течениям. Им заинтересовались соответствующие органы и разоблачили его жульнические приемы. После этого он исчез с горизонта. Упомянув Джан Баушена, Замляо тем самым хотел показать, что подобные шарлатаны, приписывающие себе сверхъестественные способности, умеют мастерски жульничать и разыгрывать представления. Джу Хуай без конца сам себя хвалил, называясь мастером телепатической техники эхо на тысячу ли. Конечно, Замляо считал, что эти глупости говорились им исключительно для обмана. Кто бы мог подумать, Что в тот день, когда Замляо приедет за женой домой к ее родителям, Джукаи Хуай продемонстрирует перед всеми свои способности. Замляо был твердо убежден, что подобных вещей не существует, и всегда их отрицал. Джук Хуай показал мастерство техники эха на тысячу ли на своей младшей сестре, жене Замляо. Когда после удара молнии он провалился в сон, жена сказала, что на въезде в город услышала, что говорил ей брат. Когда она приехала, а он проснулся, они с сестрой проговорили все детали, обсуждаемые в ходе своей коммуникации. Замляо недоверчиво спросил, почему бы ему лично это не проверить. Но Джу Хуай сказал в оправдании, что только просветленный человек способен прочувствовать это на себе, потому что ухом это невозможно услышать. Замляо по-прежнему не верил жене. Он считал, что они с братом просто заранее сговорились, чтобы одурачить его. Жена Замляо сказала, что они не созванивались, когда она была в Нанине, и не сговаривались ни о чем. Она вполне уверена, что у него есть дар, благодаря которому она узнала, что в брата ударила молния жена дала заму Ляу посмотреть свою историю вызовов в телефоне. Таким образом, он удостоверился, что брат и сестра действительно не созванивались заранее. «Может, ей сообщил кто-то из членов семьи? Иначе как бы она узнала о происшествии? К тому же в телефоне можно чистить историю вызовов. Нельзя же делать выводы только исходя из списка вызовов на телефоне», предположил я. Мне это тоже приходило в голову. Когда с Шурином произошло несчастье, из дома нам позвонили лишь один раз, но они разговаривали всего несколько минут и не могли бы успеть обсудить все подробности. Замляо будто бессознательно пытался оправдать свою жену. «Да и какая в этом могла быть необходимость? Моя жена круглыми сутками переживает за состояние сына. Зачем в такой ситуации создавать столько шума с братом? Только чтобы обмануть меня?» Вы считаете, что Джукой Хуай психически нездоров? Тут же спросил я. Конечно. Вдруг после удара молнии, Джукой Хуай спятил. Я, когда приезжал, сильно с ним поругался. Сказал, что он стал сектантом, и если не пойти в больницу, то. Немного замешкавшись, Замляу продолжил Так или иначе, я его запугал и привел сюда обманом. Если вы сможете диагностировать у него психическое заболевание, то прошу вас срочно его вылечить, пока моя жена не помешалась вслед за ним». В эту минуту Джукай Хуай, лежащий рядом на койке, вдруг открыл глаза, сел и громко закричал. «Плохо дело! Что-то случилось с младшей сестрой!» Замляо подскочил к нему. «Брат, не шуми здесь, ладно?» Джукой Хуай спрыгнул с кровати и с тревогой произнес: Я говорю правду, сяо Ляо. Почему ты мне не веришь? Я только что телепатически разговаривал с ней. Я не вру тебе. Она только что. Не успел Джукой Хуай договорить, как у зама Ляо зазвонил телефон. Наморщив лоб, тот на секунду замешкался, но ответил на звонок: Алло, что? Ты серьезно? Первая больница? Да-да, я еду. И я как вкопанный наблюдал эту сцену. Мое сердце внезапно сильно забилось. Неужели с женой зама Ляо что-то и в самом деле произошло? Четвертое. Концепция инь-ян и теория каналов. «Я... это... заместитель начальника. Если у вас что-то случилось, то немедленно езжайте». Услышав, что у зама Ляо что-то случилось, зам Дзи с пониманием посоветовал ему поторопиться, а за Джукой Хуаем мы присмотрим. Оказалось, что жена зама Ляо оказалась в первой больнице из-за того, что беда случилась не с ней, а с их двухмесячным малышом. Его опять срочно реанимировали из-за проблем с сердцем. Врожденный порог сердца – это нередкое сердечно-сосудистое заболевание у младенцев. Причиной заболевания является отсутствие должного внимания на ранних сроках беременности. Вирусы, различные лекарственные препараты, облучение и прочее могут привести к сосудистой дисплазии на ранней стадии эмбрионального развития. Конечно, нельзя исключать и другие факторы заболевания, например, генетические. Существуют разные виды врожденного порока сердца у младенцев. У сына Замаляо был порок сердца синего типа. Если конкретнее, тетрада Фалло, имеющий очень опасные проявления. Примечание. Порок сердца синего типа – порок с право-левым сбросом крови, при котором происходит смешивание артериальной и венозной крови. Конец примечания. Человек может умереть из-за хронического дефицита кислорода, который вызывает увеличение эритроцитов в крови и приводит к вторичной гипертрофии миокарда и сердечной недостаточности. В тяжелых случаях заболевания смертность детей до одного года значительно вырастает. Даже если провести операцию – Вероятность эффективности операции все равно невысока. Я, к сожалению, ничем не мог помочь сыну зама Ляо, и с моей стороны сказать ему это было бы слишком жестоко, поэтому я промолчал. Когда он ушел, я про себя подумал. Хоть бы в этот раз мы ошиблись. Пусть у Джука и Хуая действительно окажется божественный дар, способный спасать все живое. Тогда сын зама Ляо бы не страдал от болезни. Видите, я не соврал, сказал Джукай Хуай, взмахнув рукой, когда Замляо вышел. Благодаря телепатии я заранее узнал, что у сестры что-то случилось. Я, как и Замляо, сначала был настроен скептически. Но то, что сейчас произошло, явно не было отрепетировано заранее, ведь невозможно так точно подгадать время. Раз уж Джукай Хуай проснулся, Мне очень хотелось поговорить с ним и задать конкретный вопрос. Происходило ли что-нибудь странное после того, как в него ударила молния? Но он очень переживал за сестру и не хотел говорить с нами, только спросил, мог бы он тоже съездить в первую больницу, а потом сразу приехать обратно. Не я занимаюсь принятием подобных решений. Я бросил взгляд на зама Дзи, и тот прямо ответил Джукой Хуаю. Мы не можем вынужденно госпитализировать вас или заставить лечиться против воли. Но вы склонны к внезапной потере сознания. А вдруг по дороге что-то случится? Тогда ваша сестра начнет переживать еще больше. К тому же вы уже здесь, и было бы лучше обследовать вас. Вы можете остаться только на один день. Если мы ничего не выявим, я попытаюсь убедить Замаляо, чтобы он перестал сомневаться в ваших словах. «Вы сами это сказали». Джукай Хуай поднял голову и посмотрел на высокого и худого зама Дзи, а потом опять обратился ко мне. «А вы будете свидетелем». «Это я не мог ему ничего гарантировать». Зам Дзи начал успокаивать Джукай Хуая. «А если случится так, что я не сдержу свое слово? Как я буду в глаза коллегам смотреть? Вы, главное, не переживайте». «Но если мы диагностируем заболевание, я попрошу вас содействовать в лечении». «Я не вру», — взволнованно произнес Джукай Хуай, но тут же овладел собой. «Ладно, я обещаю вам, иначе другие сочтут меня лжецом». «Контроль за сном пациента я поручаю вам, доктор Чень, а не дежурному по палате. Протокол наблюдения также будете вести вы. Поставьте диагноз». И составьте план лечения», — распорядился зам Дзи. «Меня еще ждут дела, и я пока удалюсь». Когда пациента кладут в больницу, именно дежурные по палате ответственны за ведение записей о его состоянии. Ответственным врачом по палате обычно является ординатор. Именно с ним теснее всего взаимодействует пациент. Таким образом, ординаторы являются врачами первой линии, Врачи второй линии – это лечащие врачи, а иногда и заместитель заведующего. Третья линия – это самые старшие по рангу, то есть тот же заместитель и заведующий отделение. В больницах общего профиля именно врачи третьей линии занимаются серьезными хирургическими операциями. Возможно, посторонние люди подумали бы, что зам Дзи таким образом попросту снял с себя ответственность за состояние и лечение пациента, раз он так легко передал дела нижестоящему по должности. Но я прекрасно понимал мотивы зама Дзи. Он поручил мне следить за сном пациента, чтобы получить данные, которые в дальнейшем могут пригодиться для лечения. Я был почти уверен, что он уже знал диагноз Джукайхуая, поэтому ему были нужны данные для подтверждения. Со стороны врача является безответственным ставить пациенту диагноз, не проведя соответствующих исследований. Так как Джукайхуая вознесли на пьедестал, он старался сохранить свое достоинство, поэтому согласился на госпитализацию. Я попросил Сюнцана, позвать Лян-Лян, чтобы продолжить нашу экскурсию по первому отделению, и заодно захватил больничный халат для Джукай Хуая. Мы с трудом уговорили его снять театральный костюм. Особенно он сопротивлялся снимать фонарь, прикрепленный к голове. Увидев сопротивление Джукай Хуая, Лян-Лян, мило улыбнувшись, сказала, «Его никто у вас не украдет, мы завтра же отдадим фонарь. Я тут же легонько подтолкнул ее, намекая, что не нужно смеяться. Но Джукай Хуай уже вышел из себя. Что? Вы надо мной насмехаетесь? В процессе налаживания доверительных отношений с пациентом нужно обязательно следить за своими эмоциями. Улыбаться или смеяться со стороны врача непрофессионально. Велика вероятность, что больной сочтет вашу добродушную улыбку за насмешку и тогда это повлечет за собой враждебное отношение и даже насильственные действия. Хорошо, что Джук и Хуай не отличался частыми перепадами настроения. Чтобы добиться одобрения со стороны своих последователей, он старался не идти им наперекор. Кабинет для проведения мониторинга сна находился на четвертом этаже, где расположены несколько других отделений больницы. Там в основном лежали тихие пациенты, в том числе больные второго отделения для пожилых людей. Когда я провожал Джук и Хуая, то столкнулся с доктором Лу Сусу, которая как раз выходила из лифта. У нее были красные глаза, а на щеках еще не высохли слезы. Она не хотела, чтобы кто-то видел ее в таком состоянии и, сделав вид, что поправляет волосы, вытерла лицо. Я хотел спросить ее, что произошло, но все же решил промолчать. Возможно, она не хотела говорить о случившемся. Ее покрасневший нос говорил о том, что плакала она долго. Я только успел с ней поздороваться, но, увидев меня, она поспешила уйти. Мне нельзя было медлить. Я спешил отвезти Джука и Хуая в кабинет мониторинга. Если он на полпути вдруг отключится, даже несмотря на его щуплое строение... Я с такой высокой температурой не смогу дотащить его сам. К счастью, Джук Хуай мне не докучал. Пока мы шли, он находился в приподнятом настроении, даже спросил, как работает лифт. В больнице, чтобы воспользоваться лифтом или траволатором, нужно ввести пароль, который меняют каждый месяц, или приложить карту пропуск, выдаваемую медперсоналу. На металлической двери на первом этаже, кроме электронного замка, установлен еще и обычный механический. Оба замка нужны, чтобы предотвратить побег пациента в случае, если он узнает код от замка или украдет карточку врача. Пациенты часто задают подобные вопросы. Обычно врачи притворяются, что не услышали их. Мы стараемся не говорить с ними на эту тему. Кабинеты для мониторинга предназначены только для одного человека. Для Джука и Хуая осталась как раз одна палата. Только мы устроили его там, к нам подошла Сяо Цао и предложила свою помощь в проведении мониторинга, чтобы я смог сходить в столовую пообедать. Я тоже когда-то был ординатором и знаю, что немало их проклинают про себя лечащих врачей и больницу, думая, будто работать здесь пустая трата времени. Мало кто будет действовать по своей инициативе, как Сяо Цао. Впрочем, я понимаю ее мотивы. На самом деле я вовсе не собирался создавать ей неприятности, но не знал, как ей это объяснить и с чего начать. Так как у меня поднялась температура, аппетит совершенно отсутствовал. К тому же зам Дзи велел мне лично провести мониторинг и не перекладывать на кого-либо эту задачу. Уже завтра ему будут нужны данные по обследованию. Так что я отказался от предложения Сяо Цао». На ее лице тут же появилась тень паники и беспокойства. На глаза навернулись слезы, будто я вынес ей смертный приговор. «Ладно, ладно», — постарался я успокоить ее. «Можешь идти заниматься своими делами, и не нужно переживать». «Я хотела спросить о моем уходе из отделения», — начала говорить Сяо Цао. Я чувствовал сильное недомогание во всем теле, и у меня напрочь отсутствовали силы что-то объяснять Сяо Цао, поэтому я прямо ответил. Я не из тех людей, которые ставят другим палки в колеса. Не я один буду принимать решения о твоей аттестации. Многое зависит и от начальства. Но не стоит тревожиться. В любом случае, я удовлетворен твоей работой. Будь спокойна. Вы не говорили Сунцану, «О том, что видели?» Сяо Цао тоже решила не ходить вокруг да около. «Мне нравится только Усюн. Вы не подумайте». «У меня нет никакого права вмешиваться в личные отношения других людей, поэтому я лишь ответил. Я не обсуждаю личные дела на работе и не стал бы сплетничать. Вам просто следует быть аккуратнее в следующий раз». «Врач Чень, спасибо вам». Сяо Цао тут же засияла, услышав о своей амнистии. Все мои мысли были заняты состоянием Хуая. Я не хотел тратить силы на пустые разговоры, поэтому поспешил избавиться от компании Сяо Цао. Могу сказать, что зам Ляо — мой первый хороший приятель, с которым я завязал знакомство по приезде в Гуанси. Сейчас он по уши погряз в делах, если я смогу помочь ему разрешить проблему с Шурином, то одной проблемой у него станет меньше. Касательно диагноза Джука и Хуая у меня были свои соображения, но до завершения обследования я не решался так опрометчиво их озвучивать. К обеду Джук и Хуай уснул. В этот раз он спал довольно долго, но все его основные показатели были стабильны. И хотя зам Дзи поручил лично мне заниматься мониторингом сна, все же было необязательно все время сидеть в кабинете. Если в отделении что-то случится, я мог отойти на некоторое время от Джукай Хуая. Чтобы добыть больше информации о состоянии моего нового пациента, я попросил медсестру присмотреть за ним, а сам пошел в библиотеку. Наличие библиотеки в больнице крайне важно — так как у нас проходят обучение ординаторы, а поиск материалов и различной информации, как на китайском, так и на иностранных языках, является частью их обучения. В библиотеках обычно гораздо больше зарубежных материалов. Изучение иностранных языков является обязательным для врачей, и во время своей учебы в Шанхае я перечитал много иностранной литературы. Как говорится, «век живи, век учись», Это выражение очень актуально для людей, изучающих медицину. Больничная библиотека находится за зданием стационара и представляет собой небольшое трехэтажное здание, построенное по западному образцу. Первый этаж — архив, а на втором и третьем расположена сама библиотека. Так как здание стоит в тени, даже в знойные дни в нем не бывает душно, а иногда даже становится зябко я слышал от Усюна, что раньше на месте больницы был санаторий. Во время реконструкции здания рабочие выкопали гроб. Так как тот не представлял особой ценности и было неясно, кому он принадлежал, его на том же месте и сожгли. Позже, еще до строительства больницы, двое рабочих загадочным образом упали с крыши здания и разбились насмерть. Живущие поблизости старики – стали распространять различные пугающие слухи, которые наводили немало страху. Конечно, медикам нечего бояться подобных историй. В жаркие дни мы приходим сюда охладиться, а заодно полистать книги. Сегодня, видимо, все были заняты, поэтому внутри никого не было, и библиотека выглядела опустевшей. Я нашел иноязычную книгу, чтобы устроиться с ней в каком-нибудь уголке и почитать. Там же на столе лежали еще две книги — «Пояснение к канону таинственной сути» и «Пояснение к трактату Желтого Императора». Никогда не любил людей, которые оставляют вещи, чтобы занять себе место. Поэтому тут же отодвинул книжки и сел. Тут же сзади раздался холодный мужской голос. «Это место занято». В обычное время меня это вывело бы из себя. Но я знал, кто это сказал. «Хозяин квартиры» в которой я жил. Я хотел выдать ему все, что думаю, но закашлялся, едва открыв рот. Ян видя, в каком состоянии я нахожусь, спросил. «Ты же температуришь. Зачем же собрался читать? Возьми отгул, я отвезу тебя домой». Я уж думал о температуре, у меня слуховые галлюцинации. Недоверчиво спросил. «Это не похоже на тебя. С чего ты такой добрый?» «Ты ищешь с кем бы поругаться?» — недовольно сказал Янке, посмотрев на меня. «Тогда можешь сегодня ночевать на улице». «Я сегодня и так не поеду домой», — пробормотал я, подумав о Джукой Хуае. «Зам Дзи поручил мне провести мониторинг сна пациента, так что ночью я останусь в больнице». «У тебя жар, а ты собираешься еще работать ночью?» «Считай, сам напросился». Без всякого снисхождения, — сказал Янке, — в нем не было ни капли сочувствия. — Раз так, тогда я не буду тебя ждать. Мне еще нужно было просмотреть материалы, и я не стал продолжать диалог с Янке. Мне нужно было просто почитать книгу. Но Янке по-прежнему считал, что он первым занял то место в углу. Всего лишь отошел на минуту, чтобы положить книгу на полку. Он вовсе не собирался уходить из библиотеки. Я был не в силах его переспорить. Мое нынешнее состояние оставляло желать лучшего. Пусть будет, как он скажет. Я уступил ему место, и он, не обращая на меня внимания, продолжил читать книгу. Как только я сел, зазвонил телефон. Это была моя бывшая. Я сейчас не хотел разговаривать, но звонок телефона был слишком громким. Янке уставился на меня, он будто бронил меня взглядом. Как никультурно с твоей стороны не поставить телефон на бесшумный режим в библиотеке? Взволновавшись, я взял трубку и тихим голосом спросил. «Алло? Яньке, что случилось?» «Да, мою бывшую девушку зовут Яньке. По совпадению, ее имя и имя моего коллеги звучат практически одинаково, Но иероглифы в именах используются разные. Поэтому я не упоминал при Янке имя своей бывшей. И хотя я говорил тихо, в моем голосе слышалось раздражение. Конечно, Янке удивился. Он подумал, что я обращаюсь к нему. Я одной рукой прикрыл трубку и неловко улыбнулся к коллеге, показывая, что я потом ему все объясню. Моя бывшая девушка начала капризничать. Почему ты кричишь на меня, да еще и полным именем назвал? Это уж слишком. Раньше ты меня всегда звал Сяо Кэ. Мы уже расстались, а ты все время донимаешь меня. Это, по-твоему, нормально?» — вспылил я. «Ох!» — склипнула Яньке. «Я вообще-то в последнее время не очень хорошо себя чувствую. Ты не мог бы вести себя помягче? Нет, не мог бы!» — отрезал я. Мне не хотелось поддерживать с ней какую-либо связь она жалостно пробормотала. «Скажи, рядом с тобой какая-то девушка? Почему ты так нелюбезно со мной общаешься?» Не знаю почему, но меня вдруг замучила совесть. «Вовсе нет. Ты слишком подозрительно. Мы расстались всего полгода назад, а ты уже ищешь себе кого-то. Может, у нее просто плохое настроение, и она решила сорвать злость на мне?» все таки в мужчинах нет совершенно ничего хорошего. Запомни, Чань-путянь, наступит день, когда ты будешь сожалеть об этом. Я много раз видел этот спектакль в Шиньяне. Мне нужно работать. Тебе еще не надоело скандалить? Это ты предложила расстаться, но продолжаешь мне названивать. Что тебе нужно? Я... Она осеклась. Ладно, занимайся своими делами, потом поговорим. Не знаю, почему но мне показалось, что Янька постоянно звонила мне и отправляла сообщения не для того, чтобы устроить беспричинный скандал. Ей действительно было что сказать. Как назло, из-за температуры и плохого самочувствия мое терпение лопнуло. Скорее всего, моя бывшая обиделась. Она сразу же дала отбой, не дав мне возможности ответить. Янке подождал, пока я договорю, и растерянно спросил «Ты звал меня?» Нет, я не стал объясняться. Ладно. Я по-прежнему был занят только мыслями о и Хуае. Мне не хотелось отвлекаться. И я, не обращая внимания на Янке, стал читать книгу. На самом деле, так как я уже давно занимаюсь медициной, случай и Хуае не стал бы для меня проблемой. И хотя он сейчас находился без сознания, и я не мог с ним поговорить, но клинические проявления соответствовали признакам одного редкого заболевания – нарколепсии. За границей это заболевание считается хроническим расстройством сна. Самым типичным его проявлением являются непреодолимые приступы сонливости. Причины заболевания до сих пор точно неизвестны. Впервые о нем стало известно в 1880 году, но в Китае довольно мало исследований этой патологии – Ведь многие не понимают, что сон тоже может быть заболеванием. Мало кто знает, что при нарколепсии невозможно контролировать сонливость. Даже если на полу будут валяться экскременты, больному это все равно, он все равно ляжет прикорнуть. Всего можно назвать четыре главных симптома этого заболевания. По-другому они называются нарколептической тетрадой. Сонливость в дневное время суток, катаплексия, галлюцинации, сонный паралич. Примечание. Катаплексия – неврологический синдром, характеризующийся внезапной кратковременной потерей мышечного тонуса. Конец примечания. У Джука и Хуая наблюдались внезапные приступы сонливости. У него были галлюцинации на тему того, что он является божеством-покровителем грома, поэтому, вероятнее всего, у него именно эта болезнь. О причинах заболевания пока еще трудно было что-то сказать. Сейчас самое важное — узнать, действительно ли Джук и Хуай поражен именно им. Я с головой ушел в книгу, но вдруг заметил краем глаза тень, скользнувшую позади меня. Повернув голову, я заметил Ян ке направлявшегося к книжным полкам, чтобы поставить свой том на место. Он бросил взгляд на книгу, которую я читал, и молча остановился сзади меня. «Ненавижу, когда кто-то стоит над душой». Я закрыл книгу и протянул ее Янке. «Если хочешь почитать, то держи». «Почему читаешь про нарколепсию?» «Поступил пациент с таким заболеванием?» Янке взял книгу и быстро пролистал ее. Я помассировал виски и устало ответил. «Да». Пациент заместителя отзы «Ты поэтому собираешься делать мониторинг сна?» Задумчиво спросил он. Я кивнул. Янке отодвинул стул, сел рядом и заинтересованным видом продолжил. «Это же очень интересный случай». «Замляо вовсе так не считает». Я пожал плечами. Янке положил передо мной пояснение к канону таинственной сути и пояснение к трактату «Желтого императора». Он не слушал, что я говорил. «Ты знаешь про связь концепции иньян и теории каналов с этим заболеванием?» Я не понимал, что мне этим хотел сказать Ян Кэ, но знал, что еще в трактате «Желтого императора» были разъяснения в области психологии и психиатрии. Содержание этого произведения поистине богатое и стоит того, чтобы медики его изучали. Только хотел ответить, но мне пришло сообщение с фотографией от бывшей девушки. Заглянув в телефон, я увидел, что она тут же отменила отправку сообщения, и фото до меня так и не дошло. Через несколько секунд она прислала сообщение. «Видел? Я говорила, что ты еще пожалеешь». Страх происходит от неизвестности. В тот момент я почувствовал, как в библиотеке внезапно стало холодно, а меня охватила необъяснимая тревога. Пятое. Нарколепсия. Когда мы с бывшей расстались, она совершила много неразумных поступков, которые были еще страннее этого сообщения. Впрочем, мне нужно заниматься пациентами, а не выяснять отношения. И хотя не совсем подобающе так себя вести, но я все же решил проигнорировать ее странные действия. Янке, возможно, что-то заметил. В этот раз он не стал со мной спорить. Напротив, участливо спросил, «Может, тебе бы поспать?» Я не хотел отдыхать. Мне было интересно послушать, какое отношение имеет данное заболевание к концепции иньян и теории каналов. «Как хочешь». Янка не стал меня отговаривать. «Я не хотел демонстрировать свою слабость. Все в порядке, я не особо болен. Давай, рассказывай». Янке поведал мне, что нарколепсия, согласно главным клиническим симптомам, в основном относится к чрезмерному сну и постоянному чувству сонливости. В трактате «Желтого императора о внутреннем» написано «Когда человек много спит, какая энергия ЦИ это вызывает?» ЦИБО ответил «Когда у человека кишечник и желудок большие, кожа шероховатая, непроницаемая, А пространства между мышцами не раскрытые. Тогда энергия инь истощается, и человек просыпается. Янке говорил о сугубо профессиональной области знаний. Я не знал, что у него настолько хорошая память. Человеку, не изучающему медицину, довольно сложно будет осознать значение этих слов. Я давно уже в сфере медицины и все равно понял только примерный смысл. Говоря простыми словами, патогенез нарколепсии тесно связан с концепцией инь и ян, являющейся центральным понятием в китайской традиционной медицине и имеющей отношение к сну. Циклическая закономерность сна и бодрствования ночью и днем соответствует процессу смены инь и ян в природе. Смена дня и ночи является результатом подъема и упадка энергии инь ян в нашем мире. Как сказано в книге человек соразмерен к космосу. В трактате также говорится: когда энергия Ян иссекает, энергия Инь процветает, и тогда глаза человека смыкаются. Когда энергия Инь иссекает, а энергия Ян процветает, человек просыпается от сна. Это значит, что когда в природе возникает энергия Ян, то в людях также будет проявляться энергия Ян, и они естественным образом просыпаются. Из-за исчезновения в природе энергии Ян люди погружаются в сон, и тогда их энергия Ян также уменьшается и скрывается в теле. Когда Ян активно, Инь становится спокойной. Это и есть взаимосвязь между концепцией Инь-Ян и сном. Применяя эту концепцию к состоянию джукой хуая, можно сделать вывод, что после удара молнии в его организме нарушился баланс инь и ян, поэтому сон стал таким хаотичным. Но отражает ли это реальное состояние его болезни? Я думаю, что на самом деле все не так-то просто, и есть лучшее и более подходящее объяснение причин болезни джукой хуая. Ян Кэра спросил меня более подробно о состоянии пациента и согласился с моими соображениями, что, скорее всего, тут есть другие скрытые причины его заболевания. Возвращаясь к теме традиционной медицины, хотелось бы добавить кое-что о теории каналов. Она является теоретической основой иглоукалывания, согласно которой человек неотделим от природы. В человеческом организме существует 12 основных каналов, каждый из которых соответствует одному из 12 часов в сутках. Примечание. В Древнем Китае существовала система разделения суток на 12 часов. Китайский час составлял одну двенадцатую времени суток, таким образом являясь в два раза длиннее, чем привычный нам европейский. Конец примечания. Из-за смены часов энергия ци и кровь в разных каналах также перераспределяется, где-то увеличиваясь, а где-то уменьшаясь. Согласно китайской традиционной медицине, небо и человек едины. Человек является неотъемлемой частью природы. Работа внутренних органов человека активизируется последовательно в определенные часы, поэтому бытовые привычки человека также должны соответствовать закономерностям природы. Европейская и традиционная китайская медицины утверждают, что в жизни должна существовать закономерность, а она, в свою очередь, как раз соответствует законам природы и перекликается с теорией каналов. Нормальный сон зависит от циркуляции питательной и защитной ци по меридианам. Примечание. Соответствует артериальной крови и венозной крови, протекающей по меридианам. Конец примечания. Защитные жизненные силы организма и хуая слишком долго задерживают в себе энергию инь, что приводит к избыточному сну. Примечание. Защитные жизненные силы организма имеется в виду иммунная система. Конец примечания. Благодаря объяснениям Янке мне все стало понятно. Если судить с точки зрения традиционной медицины, нарколепсия джука и хуая вызвана переизбытком инь и недостатком ян в организме, и для приведения их в равновесие необходимо прибегнуть к лекарственным средствам традиционной медицины. Существует специальный отвар под названием людзюнь-дзитан, относящийся к симптоматической терапии. Но, конечно, нельзя обходиться только традиционными лекарствами. Необходимо сочетать терапию с иглоукалыванием. В нем есть одна техника лечения ⁇ иглоукалывание в 13 точках Думай. Ее придумал мастер иглоукалывания Ван Латин. Думай является одним из восьми необычных меридианов в человеческом организме, на котором насчитывается 28 активных точек иглоукалывания. Ван Летин, согласно их функциям, выделил 13 точек, таких как точка на темени, на затылке и так далее. Воздействие на них и составляет особую технику лечения мастера Ван Летина. Янке немало знал о нарколепсии. Он добавил, что сейчас, благодаря развитию науки, даже появилось электроиглоукалывание. И вообще большинство людей с таким же диагнозом, лечившихся с помощью иглоукалывания, в итоге полностью выздоравливали. Известен только один случай, когда эта терапия оказалась безрезультатной. Я задумался, будет ли эффективен этот способ лечения применительно к хуаю. Меридиан Думай – соединяет сердце, мозг и почки. Баланс иньян в организме тесно связан с тем, свободно ли проходит энергия по меридианам. Наладив циркуляцию энергии в меридиане Думай, нарколепсию вполне можно вылечить. Имея теперь представление, какого метода мне стоит придерживаться при лечении джука и хуая, я спросил Янке. Откуда ты столько всего знаешь про эту болезнь? У тебя были пациенты с таким диагнозом. Янке явно был с собой доволен, но проронил лишь одну фразу. Я читал про это заболевание. Но это не объясняет его телепатические способности. Меня все еще одолевали сомнения. Я сам изучу этот вопрос: Если у тебя есть дела, не смею тебя более отвлекать. Янке не из тех людей, кто будет попусту любезничать. Но уже собравшись уходить, он вдруг сказал «Думай от обратного. Всегда думай от обратного». Эта фраза принадлежит известному немецкому математику Карлу Якоби. В дальнейшем его знаменитое изречение о противоположном образе мышления было процитировано крупным американским инвестором Чарльзом Мангером, и многие ошибочно считают, что цитата принадлежит именно ему если правда думать от обратного. Что же не так с техникой «Эхо на тысячу ли», которой овладел Джукой Хуай? Но как в этой ситуации подумать от обратного? Что это его галлюцинации? Но он как минимум угадал, что сын Замаляо попал в больницу. Это не может быть просто галлюцинацией. Я провел в библиотеке почти всю вторую половину дня и сделал записи на более чем десяти страницах. Когда я вернулся в стационар, медсестра сообщила, что Джукай Хуай ненадолго просыпался один раз, а потом снова уснул. На четвертом этаже лежит много пожилых пациентов со второго отделения, и у многих из них проблемы со сном. Но в основном они страдают именно бессонницей. И наверняка считают Джукай Хуая счастливчиком, раз он хотя бы может спать. Мне оставалось лишь ожидать результата мониторинга. Я еще какое-то время провел в стационаре, потом сделал обход палат в первом отделении и понаблюдал за некоторыми пациентами. Начав суетиться, я совершенно забыл, что у меня жар. Только когда стемнело, я почувствовал слабость в ногах и уже еле держался на них. К вечеру Джук Хуай проснулся в чрезвычайно взволнованном состоянии. Увидев меня, он тут же закричал, «Мне нужно к сестре!» Я терпеливо ответил, «Увидитесь завтра». Я только что звонил заму Ляо, он с вашей сестрой еще в первой больнице. Их лучше пока не беспокоить, вы понимаете? Я хочу есть!» Тут же сменил тему разговора Джукай Хуай. «Мне нужно что-нибудь съесть. Боюсь, что я опять вскоре усну, и тогда пропущу ужин». Сейчас действительно было время ужина, и Джук Хуай мог поесть в столовой. Конечно, пациенты не преступники, у них есть определенная свобода. Я сказал медсестре пока отключить Джук хуая от аппарата мониторинга сна, так как я поведу его поесть. Когда мы спускались на лифте, Джук Хуай хотел подсмотреть пароль на электронном замке лифта, но я вовремя это заметил и сказал ему даже не пытаться обхитрить меня. «Все равно пароль завтра вечером поменяют», и запоминать его бессмысленно. Всю дорогу Джук хуай говорил о нехороших вещах. Например, что если его маленький племянник умрет. Когда мы зашли в столовую, я попытался вразумить его. Я понимаю ваше беспокойство. Но вас постоянно одолевает сонливость. Вдруг, когда вы поедете к сестре, по дороге уснете и упадете. Кто тогда вам поможет? Меня спасет бог грома сказал Джук хуай взяв себе еды и присев за стол. Он по-прежнему продолжал твердить свои небылицы. «Вы мне не верите, думаете, что я лжец?» «Ладно, ладно, я не буду с вами спорить. Давайте ешьте». У меня вдруг пересохло и заболело горло. Видимо, как только стемнело, жар усилился. Сегодня я был одет в повседневную одежду. Один пациент, сидевший неподалеку, с улыбкой спросил меня. «Друг!» «Ты только что поступил в больницу? Где твой халат? Почему тебе его еще не выдали? Чем ты болен?» Я обернулся посмотреть на этого пациента, а он с подъемом продолжил. «Не бойся, я не буду смеяться над тобой. Я ведь тоже нездоров». «Я врач и работаю здесь». «Ну, а я тогда волшебник». Ни в коем случае нельзя воспринимать слова пациентов всерьез. Я не знал диагноз этого человека, поэтому просто перестал обращать на него внимание. Джук хуай сидел рядом со мной и уплетал ужин за обе щеки. Видимо, он привык к тяжелой жизни. У него не было особых предпочтений в еде. Главное — насытиться. Джук Хуай не вел себя, как другие пациенты, вечно жалующиеся на невкусную еду в больнице. Но они ведь должны понимать, что не в ресторан поужинать пришли. Джук и Хуай доел все менее, чем за 10 минут. Когда мы поднимались в палату, он спросил, может ли забрать ту деревянную палку. В больницу нельзя проносить личные вещи, а тем более палку с заостренным концом. Вдруг кто-то возьмет ее и проткнет человека. Такое мы ни в коем случае не разрешаем. Конечно, наши пациенты не злобные преступники, но если у одного из них начинается припадок или приступ, то по силе он будет превосходить двух крепких мужчин. Нам же нужно принимать соответствующие меры предосторожности». «Ну отдайте», — донимал меня Джук и Хуай всю дорогу до палаты. Я весь день проходил с температурой, и мне не становилось легче. Возможно, поскольку сегодня было слишком много раздражающих факторов, я немного сорвался. «Зачем вам эта палка?» Какая разница, если вы получите ее днем позже? В лифте Джук и Хуай постоянно озирался по сторонам, словно кроме нас здесь находился кто-то еще. Затем вплотную приблизился к моему уху и тихо сказал. «Здесь есть дух». Шестое путаница. Очень многие люди считают, что больница – это нечистое место, а некоторые даже начинают распространять слухи о духах. Но на самом деле в больницах в установленное время каждый день совершают уборку и проводят дезинфекцию. Да и не думаю, что духам понравится приходить в место, где каждый день люди сталкиваются со страданиями. Тем более, что в нашей больнице зарегистрирована нулевая смертность чем особенно гордится главврач. Серьезный взгляд Джукой Хуая напомнил мне ту бабушку со змейкой. Я не хотел продолжать эту тему, и поэтому произнес коронную фразу нашего главного врача. «В нашей больнице никогда не умирали пациенты». «Этот дух не пациент, а врач». Джукой Хуай приподнялся на цыпочках, его рот почти вплотную прижимался к моему уху, К тому же этот врач еще и женщина. Дух женщины-врача? По моему телу пробежала дрожь. Если Джукай Хуай и бабушка не ошибаются, то неужели по больнице и правда бродит дух? Главный врач всегда говорил, что здесь не умирали пациенты. Может ли это быть игрой слов? Ведь он ничего не говорил про врачей. Когда вместо санатория собирались строить больницу, то из земли выкопали гроб, после чего двое рабочих при загадочных обстоятельствах разбились насмерть. Может, это оно и есть? Но наверняка главврач, произнося свою любимую фразу, не брал в счет смерть двух рабочих. «Эта врач встретила очень трагичную смерть, ей очень обидно. Но после смерти она стала мощным духом, даже я ее побаиваюсь». Затем Джук Хуай снова стал упрашивать меня. все же верните мне мою палку!» Я полушутя сказал. «Вы же говорили, что вас оберегает бог грома. Чего тогда бояться? Пусть тогда быстрее изгоняет дух из больницы. Это уменьшит наши расходы». Джук Хуай разозлился. «Зачем вы водите меня за нос? Не верите мне? Фамилия этой женщины — Джан». «Идите сами проверьте информацию, тогда и поймете, что я вам не вру». «Джан?» «Был ли кто-нибудь в нашей больнице с фамилией Джан?» Я не мог утверждать что-либо наверняка и не хотел волноваться из-за слов больного человека, поэтому тут же попросил Джука и Хуая отойти от меня. Лифт как раз приехал на четвертый этаж, и мы сразу направились в палату, где проводили мониторинг сна». Не прошло и нескольких минут, как Джук Хуай снова уснул, а я тем временем подсоединил его к аппаратуре. И, закончив тут свои дела, решил направиться в комнату отдыха для врачей. Здесь в стационаре нет ординаторской, но есть дежурная комната, в которой все ютятся, если хотят отдохнуть. Поэтому врачи второй и третьей линии не ходят на перерыв, чтобы не занимать здесь место. Тем временем вечером в абулаторном приеме очень мало людей, и зайдя в коридор, я услышал эхо чьих-то шагов, будто кто-то следовал за мной. Из-за холодного освещения в клинике создается довольно спокойная атмосфера. Это сделано специально, чтобы не раздражать пациентов, так как зачастую к нам приходят люди довольно беспокойные. Однако в этот вечер освещение мне показалось весьма мрачным. Сегодня в комнате отдыха не было дежурных врачей, и я был очень рад остаться один в тишине. Зайдя в комнату, тут же повалился на кровать и уснул мертвым сном. Не знаю, сколько времени прошло, но температура не спадала. Я чувствовал себя хуже, чем прежде, и в состоянии полного помутнения рассудка мне кое-что привиделось. Будто в комнату зашел человек, сел рядом со мной на кровать, и прикоснулся к моему горячему лбу. Я думаю, немало людей во время сильного жара видят галлюцинации. Не знаю, что произошло той ночью, но прикосновение было вполне реальным. В то мгновение я не мог пошевелиться, и мои глаза были лишь слегка приоткрыты. С я не мог разобрать, мужчина это был или женщина, но рука человека, прикоснувшегося ко мне, была такой ледяной, что меня обдала дрожь. В эту летнюю ночь я не включил кондиционер, но в одно мгновение все тепло покинуло мое тело, будто этот человек высосал его из меня. Я не смог сразу проснуться, и это было очень похоже на сонный паралич. У меня появились силы открыть глаза только когда я увидел блеклый луч света, просачивающийся сквозь шторы. В это мгновение Усюн зашел с кем-то в ординаторскую, судя по всему, наступило утро я лежал на кровати и слабо дышал. Усюн не знал, что у меня жар, поэтому, как только вошел, тут же издал удивленный возглас, а затем рассмеялся. «Ох, чень-путянь, почему в такой жаркий день ты лежишь укрытый пиджаком?» «Что?» — немощно спросил я, ощупав себя, и действительно обнаружил на себе темно-синий пиджак. Я узнал бирку дорогого бренда и почувствовал слабый запах древесных духов. «Похоже, что это пиджак Янке. Но разве, выйдя из библиотеки, он не уехал домой?» Во рту у меня пересохло, захотелось выпить воды, но встать было очень трудно. В этот момент зашел Янке. Усюн хотел было что-то сказать, но тот его опередил. «Я везде ищу свой пиджак, а это ты его взял. Ты нормальный? Зачем без спросу взял мою одежду?» я тут же ему ответил. «Сейчас раннее утро. Ты не мог бы вести себя потише?» «Это ты вчера ночью заходил сюда?» Я передал пиджак Янке. «У меня всю ночь был жар, я спал словно в бреду. Кто-то входил в комнату. Скорее всего, этот человек и укрыл меня пиджаком. «У тебя от жара совсем мозги оплавились. Немедленно иди к врачу», — сказал Усюн, потрогал мой лоб, изгущая сгущая краски, добавил «Боже, какой горячий! Тебе наверняка вчера все приснилось!» Янке ничего не сказал, лишь бросив на меня взгляд, повесил пиджак на спинку стула и стал разбирать бумаги в своем дипломате. У меня так болела голова, что совершенно не было сил выяснять, кто вчера заходил в комнату. Никто больше не придал происшествию особого значения, и все стали заниматься своими делами. Умывшись и почистив зубы, я сразу направился в стационарный четвертый этаж, так как вот-вот должны были стать известны результаты мониторинга сна Джука и Хуая. Для диагностики сна мы используем оборудование ПСГ, по-другому это называется полисомнография, благодаря которому можно одновременно регистрировать более 10 показателей пациента во время сна, включая электрические сигналы клеток головного мозга, дыхание, и прочее. На следующий день все данные исследования автоматически анализируются устройством, а затем проверяются еще раз вручную, поэтому врачу вовсе не обязательно все время находиться рядом с пациентом. Сверив все полученные результаты, я окончательно убедился в том, что Джукай Хуай болен нарколепсией. Я направился к нему. Пациент уже давно успел позавтракать. Не успел я обмолвиться с ним и парой фраз, как он, не в силах сопротивляться болезни, опять погрузился в сон. Перед встречей с замом Дзи я выкроил время и, взяв с собой группу ординаторов, направился делать обход палат. Дойдя до койки Ню-Дагуя, дежурный врач его палаты спросил меня, «Этот пациент уже очень долго не идет на поправку. Есть ли смысл держать его здесь?» Маниакальный психоз Нюдагуя действительно постоянно усугублялся. Признаки улучшения состояния у него не наблюдались. Женщины-врачи и медсестры не осмеливались даже приближаться к нему. Его лечением занимались только мужчины-врачи. Если мы хоть в чем-то не были согласны с Нюдагуем, он тут же прибегал к насильственным действиям. Видимо, этот пациент не успокоится, пока не пробьет кому-нибудь голову. Сегодня я был совершенно не в настроении обращать внимание на Ню Дагуя. Проходя мимо его палаты, взглянул на записи и понял, что ничего принципиально важного не появилось, поэтому направился к следующей палате. После обхода, дополнив некоторые истории болезни, я взглянул на настенные часы. Стрелка сделала полный круг. Уже почти 9.30, значит, зам Цзи уже ждет меня в амбулаторном приеме. Я предоставил ему результаты мониторинга, и он согласился, что у Джука и Хуая нарколепсия. Замдзи. Диагноз выявлен. А что насчет причины заболевания? Не могло же оно появиться из-за удара молнии. Задал я насущный вопрос. Замдзи просматривал программу лечения, которой со мной поделился Янке. Перелистывая страницу, он спросил «Ты не задавал пациенту вопросы касательно его повседневной жизни? Может, спрашивал что-то о его работе?» «Он работает на обувной фабрике, это все, что я знаю», — припомнил я. Замдзи какое-то мгновение помолчал, потом еще раз внимательно прочитал программу лечения и сказал, «Вчера я ушел не потому, что хотел скинуть на тебя этого пациента. Тогда, перед твоим приходом, я очень долго разговаривал с Джукой Хуаем, И родственниками за ляо но после мне нужно было уехать в Чундзо. Почему вы поехали так далеко? Для меня это было неожиданностью. Замдзи, надев очки, ответил ровным голосом: Вчера я догадался, что это может быть нарколепсией, и тоже задумался о причине болезни. Едва ли болезнь проявилась после удара молнии, так как зачастую заболевания связаны с условиями жизни человека. Джукай Хуай длительное время работал на конвейере обувной фабрики, поэтому я решил туда поехать. Могу сказать, что все ответы кроются там. Какую связь может иметь нарколепсия и обувная фабрика? Я совершенно ничего не понимал. «Сам посмотри», — сказал зам дзи и передал мне стопку материалов, привезенных из Чундзо. Мне было невыносимо терпеть свое болезненное состояние. Я помассировал виски и принялся медленно просматривать многочисленные листы документов. Оказалось, что на этой фабрике когда-то работала женщина, также страдавшая постоянными приступами сонливости. Она пошла в больницу к врачу, который назначил ей сделать общий анализ крови. Тот выявил низкий уровень лейкоцитов, при этом печень, почки, пульс, дыхание и кровяное давление были в порядке. Джо Хуай тоже сдавал анализ крови, и у него также были понижены лейкоциты. Никто из этих двоих не страдал тяжелыми заболеваниями. Среди их родственников также не было подобных случаев, но все клинические показатели говорили, что это именно нарколепсия. Заболели несколько человек? У меня в душе зашевелились подозрения. Перевернув страницу, я продолжил читать и обнаружил, что на фабрике при производстве используется особый клей. Его испарение содержит в себе вещество толуол, которое при длительном контакте могло вызывать хроническую интоксикацию. Толуол – это летучий органический растворитель, который может проникать в организм через кожу и дыхательные пути, оказывающий наркотическое действие на нервную систему. В процессе кровообращения он адсорбируется на нервных клетках и липопротеине, а затем накапливается в тканях, содержащих в себе наибольшее количество липоидов, например, в головном мозге, костном мозге, печени и прочем. При отравлении тулуолом у человека появляются головокружение, головная боль, тошнота, рвота, ощущение нехватки воздуха, усталость, помутнение сознания и другие симптомы. При тяжелой форме могут появиться непроизвольные движения, конвульсии и гиперсомния. Нарколепсия Джукайхуая как раз была вызвана отравлением тулуолом, то есть заболевание носит токсический характер. Нарколепсия также может возникнуть из-за травм головного мозга, энцефалита, синдрома Пиквика, опухолей, апоплексии и так далее но в целом точные причины заболевания до конца не установлены. Примечание. Синдром Пиквика. Характеризуется крайней степенью ожирения, при котором человек не способен достаточно глубоко дышать, что ведет к низкому уровню кислорода и высокому уровню углекислого газа в крови. Конец примечания. В случае Джукайхуая -э отравление толуолом вызвало повреждение нервных ядер в мозге, и в результате серотонинергическая система ядер ствола мозга нарушила работу трансмиттерных систем, что привело к симптомам нарколепсии. Даже зам Цзи, являясь специалистом в области сомнологии, признал, что пока современной медицине неизвестен эффективный метод лечения нарколепсии. В западных странах в основном прибегают к психотерапии и прописывают небольшие дозы психотонических средств для лечения этого недуга. Однажды, в 1982 году, в Тяньцзине, в одной ведомственной больнице, женщине диагностировали нарколепсию. Пациентке прописали принимать тот самый отвар Люцзуньцитан, и он оказался эффективным. Тогда же подробный доклад об этом случае опубликовали в вестнике Наньтунского медицинского института. Зам Дзи согласился с предложенной мною программой лечения. Мы также решили включить процедуру иглоукалывания в 13 точках Меридиана Думай и консультации психолога. Учитывая все эти меры, прогноз был вполне благоприятным. Вот только я никак не понимал одного – Нарколепсия никак не связана с той самой загадочной техникой эхо на тысячу ли. Если Джукай Хуай не обманывал нас, то как он контактировал с женой зама Ляо? Зам Цзи, очевидно, старался смотреть на вещи всеобъемлюще. Он не только изучил ситуацию на обувной фабрике, но и посетил родной город Джукай Хуая а сегодня утром даже ездил в первую больницу, чтобы проведать зама Ляо и его жену. На основании информации, полученной из разных источников, он сделал вывод о том, что члены семьи Джу в той или иной степени страдают от индуцированного бредового расстройства. Оно означает, что изначально есть донор, человек с психическим заболеванием, который навязывает свои бредовые фантазии, включая патологические умозаключения и убеждения, другим здоровым людям, однако не может распространять депрессивное или тревожное состояние. Необходим целый ряд условий для возникновения данного психического расстройства. Бред в таком случае разделяется между людьми, состоящими в близких отношениях, и поэтому их общие мысли, идеи, своеобразная телепатия могут показаться суперспособностью. Но если больного изолировать и прервать на какое-то время его связи с близкими, заболевание зачастую проходит само. Когда я учился в университете, на одной из лекций преподаватель с помощью телепатии между людьми объяснял суть индуцированного бредового расстройства. У людей с сильной и глубокой эмоциональной связью может появиться определенная телепатия, когда с близким человеком что-то случается – у другого может возникнуть необъяснимая тревога, и многие не могут дать объяснение этому чувству. На самом деле телепатия, по своей сути, это способность передавать и принимать информацию. Человеческий мозг, получив какую-то информацию, производит на нее определенную обратную реакцию. Но если процесс телепатии затягивается, то и информация запутывается. Когда все необходимые объективные условия сходятся, у больных развивается индуцированное бредовое расстройство. Но ни я, ни зам дзы не могли дать объяснение, как именно Джукай Хуай смог связаться со своей сестрой. Нам лишь известно, что и Хуаю пока необходимо ограничить все контакты с родственниками, чтобы вылечиться от расстройства. Жена зама Ляо, в принципе, не так уж часто общалась со своим братом. Они начали тесно контачить после удара молний. Ее тревожное состояние и спровоцировало возникновение расстройства. Замдзи также сказал, что индуцированное бредовое расстройство может появиться даже если оба больных живут не вместе или мало общаются. Тревожное состояние, возникшее из-за инцидента с братом, а также болезни сына, вызвали различные нездоровые эмоции. Человек, перенявший мысли психически больного, является реципиентом, и обычно ему нет нужды проводить лечение в больнице, самое главное – дать ему успокоиться. Расстройство может пройти само, при условии, если реципиент не живет с донором и не думает о нем. Эта область скорее относится к парапсихологии, которую большинство людей считают лженаукой. Мне на ум пришла фраза, которую я считаю вполне рациональной. Там, где заканчивается наука, начинается философия, а где заканчивается философия, начинается религия. Когда я разговаривал с замом Дзи, у меня еще сильнее поднялась температура и начался насморк. Зам Цзи, зная о моей болезни, сказал мне, что теперь сам займется Джукой Хуаем, а мне позволил пойти отдохнуть и полечиться. Перед тем, как я ушел, он обратился ко мне. «Вы хорошо поработали, Сяо Чень?» «Всегда рад стараться». Я хотел улыбнуться, но вместо этого чихнул. «Идите скорее лечитесь». «Хорошо». Я проснулся совсем недавно. Очень плохо спал и был очень рад возможности поспать еще немного. Но я еще не принял лекарства, к тому же совсем ничего не ел и проголодался» поэтому решил для начала уехать из больницы и поесть. Вернувшись в ординаторскую, я немного пропотел, и температура спала, хотя голова все еще шла кругом. Все, чего мне хотелось на данный момент — отдохнуть. В ординаторской был только Ян К. Разувшись, он сидел на кровати и отчищал подошву правого ботинка от прилипшей к ней жвачки. Мне вдруг пришло в голову, что это, скорее всего, была моя жвачка. Утром, не успев позавтракать, я взял ее, но случайно выплюнул, когда чихал. В результате я так и не нашел ее, а Янкен на нее наступил. Мне было неловко. Чтобы не провоцировать ссору, я ничего не сказал ему и направился было в стационар. Это ты выплюнул жвачку? Вдруг раздался голос Янке. Где-то на нее наступил. Я сделал вид, будто ничего не знаю. «Здесь? Где же еще?» Сковырнув жвачку, он повернулся ко мне. Не было времени раньше отклеить ее. Из-за этого во время ходьбы ботинок все время скрипел. Во время ходьбы всегда слышны шаги. Янка надел ботинок и сказал. «Ладно, бог с ним». Не знаю почему, но я вдруг подумал о Тулуоле, парами которого отравился Джукай Хуай на обувной фабрике. «Не подноси обувь так близко к лицу, а то еще заболеешь». «Что?» Моя фраза привела Янке в замешательство. «Ладно, бог с ним». Я явно его озадачил. У меня помутилось в голове. Я изначально хотел прилечь на кровать, где сидел Янке, но он указал мне на другую кровать. На самом деле я уже привык спать на этом месте, но спорить с Янкой не было желания — поэтому я с неохотой прилег на другую кровать. Увидев, что он тоже решил прилечь отдохнуть, спросил. «Ты правда не приезжал вчера ночью в больницу?» «А ты думаешь, я переживал, что ты замерзнешь и поэтому накрыл тебя пиджаком?» Янка посмотрел на меня, как на идиота. «Да, маловероятно, чтобы ты был так добр», подумав, я добавил. «Но я правда не брал твой пиджак? Тебе все это не кажется странным?» «Вчера я видел тебя в том пиджаке на работе. Что, когда ты поехал домой, не взял его с собой?» «Я плохо помню. Возможно, я и вправду оставил его в ординаторской», — начал припоминать Янке. «Наверняка ночью ты замерз и сам укрылся». «Думаешь?» «Наверное, мне все же приснился сон. Я уже и не помнил всех подробностей». Поговорив с Янке, я почувствовал, что таблетка начала действовать, и совсем скоро уснул. Мой сон был очень крепок. Когда я снова открыл глаза, у меня было такое ощущение, что я проспал весь день, хотя прошел только час. Днем я пошел навестить Джу Кайхуая, чтобы провести с ним психологическую консультацию и объяснить план лечения. В последующие несколько месяцев он регулярно приходил к нам в больницу на лечение, проявив при этом выдержку и перестав пока общаться с самым дорогим ему человеком, младшей сестрой. Благодаря нашей программе лечения, вскоре Джукай Хуай, несмотря на все еще очевидную сонливость, все же смог взять под контроль гиперсомнию, что уже является прогрессом. По прошествии времени он более не упоминал про телепатию или Бога Грома. В день, когда мы определили план лечения, Заведующий организовал собрание среди врачей нашего отделения, на котором уделил внимание вопросам, касающимся обучения новоприбывших ординаторов. После собрания он попросил меня остаться в кабинете, и на протяжении получаса с чувством читал мне нравоучения касательно халатного отношения к дресс-коду и качества моей одежды, поэтому, мол, неудивительно, что у меня так мало пациентов. Он добавил, что зам Дзи не просто так взял надо мной руководство, а я, получив такую возможность развития, даже не могу постараться. В офисе на стене висели фотографии всех сотрудников клиники. Я на фоне других и правда выглядел довольно примитивно. Заведующий, вспылив, снял мое фото со стены и сказал принести другое, посимпатичнее. Он также дал указание обновить фото в брошюре. На этот раз заведующий решил вплотную заняться моим имиджем. От подобных упреков мне стало неловко. Возникло желание сказать пару фраз в свое оправдание, но бросив еще раз взгляд на стену, я вдруг оцепенел. Когда заведующий снял со стены мое фото, вместе с ним сорвался листочек с моим именем и должностью. На этом месте я заметил выцветшее изображение, похожее на женский образ с длинными волосами. Будто раньше на этом месте висела другая фотография, которая с течением времени отпечаталась на стене. Что за фотография висела здесь раньше? Я на мгновение замялся, но потом, не обращая внимания на странный взгляд заведующего, приблизился к стене, чтобы внимательнее рассмотреть отпечаток. Заведующего еще больше разозлили мои действия. Он сказал мне выметаться вон из кабинета и не прикидываться дурачком. Перед тем, как выйти, я все же разглядел одно отпечатавшееся слово «Джан».